Podcast Real Karta Polaka, odcinek 28. Zdravstwujcie, uważający użytkownicy internetu z sajta realkartapolaka.com. Меня зовут Игорь, я являюсь активным пользователем курса «Реалкарта поляка». А сейчас помогаю Петру, основателю страницы realkartapolaka.com, сделать этот курс еще интереснее и легче для тех, кто пока не очень хорошо знает польский язык. Курс будет двуязычным, Пан Петр будет делать подкасты на польском языке, я же буду переводить и делать их на русском языке. Подкаст «Реал Карта Поляка», часть 27. Привет, дорогие! Сердечно приветствую всех! Как ваши дела? Надеюсь, все в порядке. В Варшаве уже весна. Я надеюсь, что у вас тоже становится с каждым разом теплее. В последнее время читал, что все больше и больше людей переезжают на постоянное место жительства в Польшу. Я думаю, что это владельцы «Карты Поляка». Наше правительство способствует репатриантам из Казахстана, но многие люди, которые имеют карту поляка, делают это самостоятельно. Многие люди подают заявку на денежную помощь для старта в Польше. Прошло всего 3 месяца в этом году, чуть больше 3 месяцев, но уже потрачено 75% денег, выделенных на этот год, деньги, которые запланировано потратить на помощь при старте. Однако, министерство гарантирует, что для этой цели будут выделены дополнительные деньги. По-видимому, число людей, которым было разрешено постоянно проживать в Польше, удвоилось. Об этом прочитал в газете Жеч Посполита». В прошлом году это было около 8 тысяч человек. Большинство людей проезжают в Польшу из Украины и Беларуси. В прошлом году было введено новое положение о денежных пособиях для старта и развития. Эти деньги доступны для всей семьи, которая начинает новую жизнь здесь, в Польше. В этом году на эти цели было выделено 30 миллионов злотых. Но, как я сказал, три четверти этой суммы уже потрачено. Поэтому рассмотрение заявок и обработка заявок также были приостановлены. Это действие закона, который гласит, что если общая сумма, потраченная в результате заявок в конкретном году, достигает 75% от суммы, запланированной в бюджете, рассмотрение таких заявок приостанавливается. На данный момент израсходовано более 22 миллионов злотых, и министерство ждет, пока будут готовы отчеты о выплаченных деньгах. Отчеты будут проанализированы, и будет подготовлен запрос на дополнительные деньги. До этого времени нехватка денег была препятствием для переезда на постоянное место жительства в Польшу. На данный момент это намного проще, поэтому многие люди решаются на этот шаг. Определение репатрианта было расширено. Теперь репатриантом является также супруг необязательного польского происхождения. Финансовая помощь направлена непосредственно на репатрианта, И составляет 25 тысяч злотых для одного репатрианта. Если это семья с двумя детьми, она может получить 100 тысяч злотых. Дорогие мои, вы слышите, что сейчас легче переехать в Польшу навсегда. Я собираюсь помочь вам в этом. Если вы хотите такую помощь, конечно. Я подготовил для вас курс, который поможет вам подготовиться к собеседованию с консулом. Любой, кто хочет получить карту поляка, должен пройти такое собеседование. И я создал для вас сайт realpolish.pl, где вы найдете материалы для изучения польского языка. Приглашаю вас, пользуйтесь всем, не сдавайтесь слишком рано. Во всяком случае, я знаю, что вы замечательные, сильные, напористые, и ничто не остановит вас от воплощения вашей мечты. Будьте здоровыми, это... Все на сегодня. Жду от вас аудиозаписи, если вы готовитесь к разговору с консулом. Такая запись может быть формой подготовки. Расскажите что-нибудь о себе, достаточно сделать запись на телефон. Представьте, что вы находитесь в кабинете консула и рассказываете о себе. Это отличное упражнение. Затем вы можете отправить мне свою запись и услышать себя в подкасте. Я сердечно приглашаю вас. А теперь это все. Приветствую всех. Dzierżę za Was skrzyżowanymi palcami. Usłyszymy się w następnym razie. Do widzenia. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com.